Глава, 45 На следующее утро Рома проснулся рано. Услышал, как я вышел из спальни и неуверенно приоткрыл дверь. «Пошли, Ромка, завтрак готовить. Соню сейчас баловать нужно». «Почему?» – чуть слышно спрашивает и смотрит взволнованно на дверь комнаты, где спит моя беременная жена. В том, что это так, я уже уверен, реакция на мои ласки – и слегка порозовевший ореол вокруг сосков все указывает на это. Значит, у Сони срок приблизительно 5-6 недель. Пойдем поговорим в библиотеку. Мальчик без лишних вопросов проследовал за мной. Стоило нам войти, он удивленно посмотрел на стеллажи с книгами. «Вы это все прочли?» «Нет. Да и не все тут нужно штудировать от корки до корки. Тут...» Помимо философской литературы и художественной, научной, есть еще разные юридические справочники. Когда нужно было, заглядывал. Но законы так стремительно меняются, что проще в интернете все прочесть. Тем более сейчас шикарные правовые программы есть. Зря купил. Так что не повторяй моих ошибок. И запомни, хороший юрист ⁇ это не тот, кто все законы знает наизусть, а тот, кто знает, где их найти и правильно применить. Это совет. Если вдруг на юриста захочешь учиться, а кто такой юрист? В моем случае это тот, кто занимается правовыми вопросами по договорам, работа с клиентами. Но это одна из сторон моей работы. И да, у меня есть юридическое образование. Оно не единственное. Но я тебя привел поговорить не об этом. Присаживайся. Показал ему рукой, на кожаный диван, сам сел рядом с ним. «Что-то случилось с тетей Соней?» не скрывая волнения, спрашивает мальчуган. «Ром, ты только не волнуйся, хорошо?» Пытаюсь его немного подготовить к новости. Все равно узнает, так лучше сейчас от меня, чем случайно от кого-то. «И еще, это пока только наш с тобой секрет. Даже Соня не знает об этом. Ты же умеешь хранить секреты?» Тот махнул головой. «Но для начала я тебе должен сказать одну очень важную вещь. Усыновление тебя не было связано с чувством жалости. Это словно было предначертано свыше. Я ехал к Соне и увидел тебя одного на улице. С того момента я постоянно следил за твоей судьбой. Понимаешь, о чем я хочу сказать?» «Не совсем», – тихо ответил он. «Детей?» которые нуждаются в помощи, много. Я видел и хотел знать, что именно у тебя все хорошо. Когда ты пропал, я безумно испугался, стал искать, а когда нашел, понял, что больше не могу быть просто наблюдателем. Я хочу показать тебе другой мир, который не окрашен только в черно-белые тона. Он интересней, невероятно многообразен. Да, встречается много плохого, но хорошего не меньше» как вы с тетей Соней и бабой Любой. Если ты считаешь, что мы хорошая, я только рад этому. Более того, я верю, что из тебя вырастет настоящий мужчина, тот, кем мы будем гордиться. А если не получится, с некой боязнью спрашивает, Ром, запомни, нет ничего страшнее сомнения, оно губит самые лучшие начинания. Я в тебя верю, помни всегда это. «А если где-то ошибешься, ругать не буду. Просто объясню, что ты сделал не так. Все ошибаются, как я говорил. Это жизнь. Главное – твое желание и стремление. Так вот я к чему веду речь. Для нас, Соней, ты словно дар свыше». «Спасибо. Преданно смотря на меня, тут же дает обещание. Я постараюсь вас не огорчать». «Неправильно». Если будешь думать в таком русле, то будешь жить в страхе, что-то не так сделать. А это оковы, они не дают тебе развиваться как личности. Просто научись жить в ладу со своей совестью, и все получится. А также я хочу тебе напомнить, это уже и твой дом. Изучай, спрашивай, где тут и что. Ты больше не гость, он такой же твой, как и наш с Соней. Пока не вырастешь, а когда это случится, уверен. Ты сам захочешь свить свое личное гнездышко с будущей женой. «Ой, я еще маленький, рано мне думать о таких вещах». Тут же отмахнулся он. Фундамент своего будущего именно с детства. Кирпичик по кирпичику. Каждый человек начинает строить. В начале сознаний и уже потом переходит все в материальную плоскость. «Я столько новых слов слышу от вас, что не все пока понимаю». Тяжко он вздохнул. «Ничего. По часу в день будем заниматься с тобой, и начнешь понимать. Но давай поговорим все-таки о том, что я хотел сказать изначально. Возможно, скоро, а вернее, через месяцев восемь, у нас будет пополнение в семье». «Тетя Соня беременная?» Тут же смекнул он и нахмурился. «Я думаю, что это так. Ты только не думай, что это как-то повлияет на наши отношения к тебе». «Ты для нас не менее дорог, чем тот, кто родится». «Нет, я об этом не думаю, просто...» Он замолчал. «Маму вспомнил, да?» «Я просто подумал, что не уберег ее, но обещаю, что с тетей Соней глаз не спущу. Она очень хорошая. Иногда смотришь на нее, и кажется, она вся светится. Тоже заметил?» «Угу». Смущенно улыбнулся он. «Вот поэтому...» Я ее и называю лучиком или солнечной. Когда я ее увидел, так сразу пропал. В смысле? Влюбился. Потрепал его рукой по волосам. Вырастешь – поймешь, о чем я говорю. Ну, так как? Могу я на тебя рассчитывать? Не проболтаешься? Нет. А также буду ее оберегать, пока вас не будет. Ром, завязывай выкать. Давай на «ты» переходить. Не чужой ты мне, тем более... Мы с тобой теперь связаны тайной. Партнеры в своем роде. По рукам? Договорились. Протягивает свою ладошку. Я аккуратно сжимаю ее. Соня тоже будет рада. Если выкать, перестанешь. Понял. Больше не буду. Ей расстраиваться сейчас нельзя. Тогда, Юнга, пошли завтрак готовить. А то наше солнышко встанет скоро. А ей питаться нужно хорошо. И еще. Ты сейчас для нее... Эпицентр счастья. И даже когда появится ребенок, ты им и останешься. Просто добавится еще источник радости. Дети в нашей семье – главное. Мы вышли из кабинета и только вошли в холл, я мельком взглянул в зеркало. Малец по-прежнему сутулится. Нет, так не пойдет. «Рома, расправь плечи». Тот остановился и в недоумении посмотрел на меня. «Посмотри в зеркало». «Кого там видишь?» «Нас». «Хорошо. Посмотри на мою осанку. И свою. Видишь, как я прямо стою, а ты, как дедушка старый, сутулишься. Это нужно срочно исправлять. Для позвоночника плохо. После завтрака мы займемся списком важных дел для тебя. Не все сразу, а пробежимся по основным. «И читать будете учить?» – с воодушевлением спрашивает. «Думаю, насчет читать...» Лучше обратиться к Соне, она будет чем-то занята, пока я рабочие моменты утрясать буду. Понял, — ответил он с важным видом и, расправив плечи, пошел со мной помогать готовить завтрак. Золото, а не сын у нас. Только мы закончили готовить завтрак, в кухню зашла Соня, посмотрела на нас с Ромкой. Доброе утро, мои хорошие! Смотрит на нас с такой любовью, что сердце замирает от восторга. «Добрая тетя Соня, мы тут завтрак тебе приготовили». Немного смущаясь, похвалился малец. «Молодец. Даже виду не подает, что знает о беременности. Благо, я его заранее предупредил, чтобы сильно не суетился». «И ты тоже готовил?» – удивленно воскликнула Солнечная. «Я помогал с бутербродами. Тогда начну с них. Но для начала наш с тобой ритуал». Она раскрыла свои объятия. Ромка, не смутившись, подошел к ней и обнял в ответ. Видимо, когда жена ездила к нему, уже приучила к обнимашкам. «Вот теперь утро действительно доброе!» Поцеловав его в макушку, произнесла она с нежностью. «Хотя нет!» Подходит ко мне и, приобняв за талию, целует в щеку. «Вот теперь все!» Жена села за стол и взяла бутерброд с икрой откусила кусочек и от удовольствия закрыла глаза. «Ммм, ничего вкуснее не ела. Это рецепт дяди Кирилла», – смутившись, пробурчал малец. «Он вкусный не из-за рецепта, а потому что сделан твоими руками». Рома посмотрел на меня, ожидая, что я на это скажу. «Отдаю лавры первенства тебе. Жена говорит правду». Я, между прочим, ее вкусняшками и завоевывал вначале. Так что бери на заметку. Влюбишься, корми вкусно. Ни одна девушка с хорошим аппетитом не сможет устоять. Ты забыл сказать, что у меня на глазах выкинул курицу и блинчики. Хохотнув, напомнила Соня. Рома удивленно посмотрел на меня. Она была приготовлена в магазине. Кто знает, из каких продуктов. Попытался оправдать свой варварский поступок понимая, что Ромка не проникнется, добавил. «А я здоровьем своей любимой рисковать не хотел. Вдруг отравится. Теперь понял. Я несколько раз травился. Очень плохо было». Позавтракав, мы дружно все убрали, и мы с Романом уединились в кабинете. Стали составлять распорядок дня. Он очень ответственно к этому отнесся. Спрашивал, для чего это нужно. Договорились, что утро начинается со стакана сока или молока и зарядки. Потом плотный завтрак, прогулка и занятия, ну и так далее. Только мы закончили, влетает жена. «У нас гости!» И так загадочно посмотрела на Ромку. «Пошли, познакомлю с очень хорошей девочкой. Только будь с ней немного мягче. Алиса у нас очень нежный цветок, но с очень добрым сердцем. Тебе она понравится». девочка. Как-то стушевал самолец. Она дочка наших друзей. И тут же, подмигнув, добавил. «Не бойся. Она не кусается». «Да я, собственно, и не боюсь. Просто с девочками как-то не общался раньше. Они же вредные». «Это ты так говоришь, потому что Алису не знаешь. Она чудо». Соня протягивает свою ладонь. Ромка, тяжко вздохнув, подал руку и пошел знакомиться. «Стоило нам выйти в холл?» «Я поняла» что означали слова «тяжелая артиллерия». С мамой пожаловали в гости родители Марата, Светлана Николаевна, Рустам Эмильевич и отец Глеба. Алиса же смущенно выглядывала из-за спины бабушки. «Доброе утро», – начал я, открывая руки для объятий. «Мы много лет друг друга знаем, я уже их воспринимаю как родных, а не как родителей друга». «Ну, здравствуйте», – Новоявленные родители, познакомьте наконец нас со своим наследником. Подоброму улыбаясь, взял слово Рустам Эмильевич. Прошу любить и жаловать. Роман, не скрывая своего счастья, представила всем нашего сына Соня. Рустам Эмильевич протягивает ему руку отец Марата. Рома с серьезным видом подает свою. Но лучше называй меня, дедушка Рустам, а мою жену... «За себя я сама в состоянии сказать», — отодвигает мужа, подруга моей матери, бабушка Света. И не успел наш парень ответить, как попал в теплые объятия женщины. Если бы Соня не приучила его обниматься, то даже сложно представить его реакцию на это. Следом подошел отец Глеба, тоже дал понять, что он дедушка Вова. И, наконец, пришло время Алисы. Она робко подошла к парню. «А я Алиса», и, смущаясь, протягивает ему руку. «Рома», сдержанно отвечает ей. И тут сзади раздалось. «Мяу», но голос не нашего уголька. «Я не одна приехала, пушка с собой прихватила. Слышала, что у тебя котенок есть, и я решила их тоже познакомить». «Кого?» растерялся наш сын. «Котенка своего». Не спрашивая, хочет Рома или нет, Алиса берет его за руку и ведет к переноске. Знакомство у котят не задалось. Они шипели друг на друга, но ребята решили, что это временные трудности, и со временем у них получится подружить своих питомцев. Я думал, что Алиса девочка вредная, а она ничего так ответственная. Тоже воспитывает, как я, своего котенка. Только она какая-то... Слово подобрать не могу. Да и не встречал таких ранее. Мне интересно наблюдать за ней. С горечью понимаю, что многое, о чем она говорит, пока мне непонятно. Но я молчу. Просто запоминаю, чтобы у Кирилла спросить, что это значит. Я только сейчас осознал, что очень отстаю от сверстников. Да что там, я и от этой девочки отстаю. Сейчас сидим с ней на улице. Она что-то говорит, а я просто слушаю ее голос». «Девочка напоминает мне птичку, вот какую пока не знаю». «Тебе повезло с мамой». От ее слов я даже вздрогнул. «Моя мама умерла. О каком ты везении говоришь?» Девочка посмотрела на меня, и в ее глазах застыли слезы. «Прости, я не знала», — всхлипнула она. «Не плачь», — попытался ее успокоить, дотронувшись до плеча. «Я о тете Соне говорила». «А, если о ней, то ты права, повезло. Только не мама она мне». «Тебе виднее. Но мой папа говорит, что дети – это дар Всевышнего. Может, он тебя им подарил не просто так, а тебе их? И смотрит так серьезно?» «Не знаю», – пожал я плечами. Мы опять замолчали и стали вновь наблюдать за облаками. «Ты не против, что я еще в гости приеду?» И опять такой взгляд, как у котенка, жалостливый. Приезжай. Спасибо, а то у меня друзей-то совсем нет, только взрослые. А почему нет? Она тяжко вздохнула. Так почему? Папа и мама боятся, что меня обидят, и я опять в больницу попаду. И в глазах такая грусть. Алис, почему ты попала в больницу? Тебя что, ударили? Нет, замотала она головой но словом можно больнее сделать, теперь я это уже знаю». И опять взгляд такой серьезный и тут же, спохватившись, добавила, «Ты только никому не говори, о чем я сейчас сказала, не хочу, чтобы они волновались». «Хорошо, но с условием, что ты мне расскажешь, почему в больницу попала». «Ладно», махнула она головой и тут же, улыбнувшись, добавила, «Я рада, что ты появился в нашей семье». «Я всегда хотела старшего братика, чтобы защищал меня, а я буду заботиться о тебе, обещаю». «Какая же она забавная!» «Договорились?» Она заулыбалась и неожиданно обняла меня. Я же не решился, как-то неудобно, но не смог сдержать улыбки. Она мне очень понравилась, добрая девочка, от нее свет, как от тети Сони, исходит. «И все же, как же она похожа на птичку!» Я вижу, как эта птичка выглядит. Она всегда возле цветов летает. А вот как называют ее, не помню. Нужно обязательно у Кирилла расспросить про нее. Не знаю почему, но очень хочется».